Глава 54. Джейн. Пульсоксиметр издает писк через равные промежутки времени. Смотрю на кривую на мониторе, не отводя глаз, словно она в любой момент может стать прямой. Все позади. Леона без сознания, но в безопасности. Давно не видела ее такой беззащитной. В последнее время она, кажется, даже во сне готова была постоять за себя. Не удивлюсь, если сестра спала с ножом под подушкой. Эй, шепотом обращается ко мне Тони, входя в палату. Как она? Врач сказал, что с ребенком все в порядке. Они поправятся. Еле заметно киваю. Надеюсь, Уэст был в здании при втором взрыве. Надеюсь, соглашается он. Бойт останавливается рядом со стулом, на котором я сижу. Оба смотрим на Леону. Пара экранов с жизненно необходимыми показателями. Все, что включено из освещения. «Спасибо!» – шепчу я. «За что?» «Ты спас мне жизнь во второй раз!» Парень ухмыляется. «Так значит, оборотень?» «Киваю!» «Неплохо! вампиром стало быть лучше!» С издевкой замечаю я. «Само собой!» Он не меняется. Слабо улыбаюсь, не верю, что еще способна на это после всего. Думаю, Жазель причастна к смерти моей мамы. Она это сказала? Не совсем. Она сказала, что твой дядя не виноват. Но сказала таким тоном. Не знаю. Признаюсь я, снова имея лишь догадки. Вот если бы был свидетель, который мог рассказать, что на самом деле случилось с мамой. Кто-нибудь, кто вечно везде сует свой нос и в курсе всех дел в городе. Меня осеняет. Да это же Кики. Какова вероятность, что она видела убийцу? «Была бы еще возможность узнать у нее. Спросить? Прочитать мысли?» «Холин нашлась?» – перевожу я тему. «Да, она была в подвале психдиспансера. Сара успела ее вытащить». «А Одри?» «Тоже». «Джейн, посерьезнев, начинает бой, и я понимаю, что пришло время плохих новостей. Сара сказала, что Стивен был в здании». Внутри что-то падает. Беззвучно, незаметно для окружающих, но ощутимо для меня. Он... нет, не выбрался. Закрываю лицо ладонями. Пусть он сделал мне больно, но между нами что-то было. Что-то теплое и душевное, хоть и в короткий миг. Он успел поддержать меня в тяжелый момент в моей жизни, и уже из-за этого я никогда бы не пожелала ему смерти. Возможно, его было уже поздно спасать. Что? В него ввели какой-то экспериментальный препарат, который разрабатывал Эндрю. Боже! Минута тишины. Такая длинная, разрушающая, концентрирующая лишь на писке прибора. Как он умер? Какие муки испытал перед этим? И еще Карен. Карен? С ней-то что? Ее отец, он запинается. В общем, у него поехала крыша, и он напал на нее. Его арестовали. Не верю. Какой-то кошмар. Столько ужасных событий. Как она? Тони склоняет голову и медленно покачивает ей стороны в сторону. Он задушил ее. Я эмоционально взрываюсь, как переполненный сосуд. Слезы градом скатываются по щекам. Пальцы сложены домиком вокруг носа и рта. Закрываю глаза не в силах заставлять себя сдерживаться, то не кладет руку мне на плечо, подходит вплотную и прижимает к себе.